150 март 29 -е. Смотрите на каждое событие и сдвиг, как на ступень приближения эпохи Майтреи. Это время придет и идет неуклонно. Следовательно, все, что совершается во времени, непреложно приближает сужденный свет. И каждый восход солнца Приходящего дня приближением тоже считайте наступление дня моего. На закат же смотрите, как на символ уходящей эпохи. Старое солнце заходит, чтобы новое солнце взошло. Эти дни ознаменуются быструю сменой событий. Неожиданность будет ключом. В этом скрыты зерна возможностей новых. Дыханием их вас овиваю, чтобы могли вы войти в здание нового мира. Заранее, зная о том, к пониманию кармы, идущей своей, приложите соизмеримость измеривость, И посмотрите, кто приближен и им отмечен. По степени близости моей и судите. Они судят по газетным листам, а вы по слову владыки. И слово укажет по времени, когда чему быть надлежит. Вожье событий в крепких руках. в длани владыки Майтреи, что же вам надо сейчас? Быть все звучи и полным, со всем, что ведет к воплощению в жизнь заповеданной сказки. Страницы чудной повести разворачивает неумолимый рок, неумолимый, но лучший, ибо дан лучшей стране. Действительность превзойдет все ваши смелые ожидания, ибо немалому станете свидетелями. Вам, предназначенным сроком, в руки даю ключи от понимания идущих событий, ибо события и сроки связаны тесно. В них неудержимо вовлекаются те, кто сужден сроком. Магнит действовать будет мощно, сметая все препятствующее и расчищая путь непреложности. В единении полном со мною встречайте идущее время. Единение будем встречать противодействие внешних условий. И там, где пойдешь ты во имя мое и именем моим требовать будешь, там будут склоняться перед волей моей явление люди и звезды. Мы звездную карму твою победим слиянием полным со мною, ибо время мое наступает».